тоже замерла в воде. «Следуй за нами!» Снова позвал мужчина, и на этот раз Фальк, узнав язык, понял его. Это был старый язык Лиги – галакт. Как и все обитатели леса, Фальк выучил его с помощью магнитных лент и книг, поскольку все документы, сохранившиеся со времен Великой Эры, были написаны на галакте.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 «В город, который радушно встречает путников», — добавил пассажир лодки. Его поддержал тот самый высокий голос, что пел так сладко в общем хоре. «Тем, кто не замышляет против нас зла, нечего бояться». Женщина крикнула, словно едва сдерживая смех. «Выбирайся из чащи, путешественник, и слушай наши песни всю ночь напролёт».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 Ни единого звука не доносилось оттуда, где находилась лодка, и через несколько мгновений, когда его решимость растаяла, Фальк замедлил ход и оглянулся. Лодки нигде не было видно. Широкая темная гладь реки была пуста вплоть до дальнего теперь поворота. После этого Фальк больше не предавался шумным играм, а летел вперед, как можно быстрее и тише. Всю ночь он не разводил костра, и сон его был тревожным. Но все-таки то очарование не испарилось без следа. Сладкие голоса рассказывали о городе. Эланея -э на древнем языке и скользя вниз по реке, один среди пустынных берегов над темной водой, Фальк вслух шептал это слово.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 несмотря на глубокое невежество, порожденное огромным расстоянием. Река была столь величественной, что даже синги не смогли утаить ее. Гигантский сверкающий поток желтовато-серых вод катился от последних островков затопленного леса на запад, к далекой гряде холмов. Фальк высадился на западном берегу и впервые на своей памяти очутился вне леса. К северу, западу и югу простиралась холмистая равнина, поросшая многочисленными деревьями и густым кустарником в низинах. Тем не менее, это было открытое пространство и весьма обширное. Напрягая глаза, Фальк вглядывался на запад, пытаясь уверить себя, что может разглядеть там горы. Считалось, что эта открытая местность, Пририи, простирается на тысячи миль, но точно в доме Зоова никто ничего о ней не знал.